Слово 25. Эпилог. С момента, когда комедианты вывели на чистую воду Дедрика Бронхаста и отстояли свое честное имя, прошел месяц. Суд Олоса наконец-то завершил все бюрократические процедуры и снял с гражданина Республики Тропас Алексея Ковалева и подданного королевства Долувор Велоу Колоу Чивоу все обвинения, в том числе и в имущественной части. Это означало, что жаб наконец-то мог не просто забрать майского жука из-под ареста, но и летать на нем по всему обитаемому пространству и за его пределами. Амфибус прилетел на Тропос, где в сопровождении Лехи отправился забирать свой корабль. На стоянке арестованных летательных аппаратов уже получили документы из Олоса. Жабу по прибытии оставалось лишь подтвердить свою личность, и он мог забрать жука. После стандартной процедуры сканирования сетчатки, амфибос подписал документы, получил брелок активации системы корабля, и комедианты отправились за транспортным средством Жаба. Старый добрый жук встретил хозяина не в самом лучшем виде. Во время боя с охотниками за головами ему сильно досталось, и только сейчас амфибос смог хорошо осмотреть все повреждения. Увиденное не радовало. Жаб активировал брелок, и сразу же с громким скрежетом изнутра корабля стала опускаться капсула пневмотрапа. «Да уж, потрепала жука», — грустно произнес Ковалев. «Думаю, до Клоца не долетит», — вздохнув, ответил жаб. Тем временем капсула опустилась, и ее дверца с треском отошла в сторону. Комедианты вошли внутрь, и капсулу по трубе трапа всосало назад корабль. Внутри жук выглядел ничем не лучше, чем снаружи. Амфибос подошел к рубке и запустил бортовую систему. К его радости она работала. Жаб проверил систему жизнеобеспечения корабля и основные его узлы и окончательно убедился в том, что максимум, куда жук может долететь, это до ремонтной мастерской. Причем до мастерской исключительно на Тропосе. Шансов долететь на почти разрушенном корабле до клоца не было. «Что будешь делать?» – спросил Леха друга, когда тот закончил проверку корабля. — Чинить надо, — вздохнув, ответил жаб. — Что тут еще поделаешь? Но на тропосе дорого. Надо на Клос слететь. Но для этого хотя бы двигатели надо починить здесь, да и герметизацию проверить. А потом на Клос, чтобы там уже все до ума довели. — А денег у тебя хватит? — На ремонт двигателей и перелет до Клоса должно хватить. А там пусть стоит, пока я денег не насобираю. В любом случае на тропосе его держать накладно на Клодца его бесплатно у себя любая мастерская оставит на любое время, если, пообещаю, у них в итоге ремонт сделать. «Да, жаль, что мы тогда все деньги на склад дали», с сожалением произнес Ковалев. «Сейчас бы они пригодились». «Да кто ж знал, что он с этими деньгами пропадет», ответил Жаб. «Лишь бы с ним все нормально было». «Я вот почему-то уверен, что у него все хорошо. Такие настойчивые ребята не пропадают навсегда. Ладно, вырубай тут все, да поехали пивка за встречу выпьем». «Надо бы найти, куда его перегнать», — сказал Амфибос. «Не до пива. Тем более я его не пью». «Зато я пью», — возразил Леха. «Вот выпьем по бутылочке за встречу. Я пивка, ты сока. И будем искать. Мы с тобой с самого Олоса не виделись. Уже три недели как». «Хорошо», — согласился Жаб. «Сейчас только сообщение прослушаю. Пришло какое-то, как только жук в сети отметился». Амфибос быстро запустил воспроизведение файла с сообщением... И сразу же из динамиков раздался возбужденный голос носка. «Господин Жаб, если вы слушаете мое сообщение, стало быть, находитесь на майском жуке, поздравляю вас с возвращением себе корабля. Надеюсь, господин Леха с вами. А если нет, то, надеюсь, вы скоро увидитесь. Как только вы будете вместе и будете в безопасности, позвоните мне. Я поставил на свой номер секретный код, поэтому, когда будете звонить, не забудьте его назвать. 73082 и еще три цифры, которые знаете лишь вы, господин Леха». Это я постраховался на случай, если вдруг сообщение слушаете не вы. Так вот, эти три цифры – номер вашей комнаты в отеле, где мы познакомились. С нетерпением жду вашего звонка. «Да кто ж помнит номер этой комнаты?» – воскликнул Леха, едва затихли динамики. «Я помню», – ответил жаб. «416-й». Амфибос достал телефон и набрал номер носка. Из трубки приятным женским голосом робот-автоответчик стал объяснять, что абонент находится вне зоны доступа. Перебив робота, Жаб набрал восемь цифр кода. Тут же пошли сигналы вызова, и почти сразу же Носок ответил на звонок. «Господин Жаб!» Радостно донеслось из трубки. «Носок!» – хором воскликнули комедианты. «Я слышу еще и голос господина Лехи!» Еще с большей радостью воскликнул адвокат. «Ты наблюдательный!» – ответил Ковалев. «Что у тебя произошло? От кого ты скрываешься?» «Сейчас уже ни от кого. Это сообщение я отправил через день после того, как мы расстались». «А зачем тогда код на телефоне?» «Так нужно. Я хотел сам с вами связаться через три дня, но раз уж вы позвонили сами, давайте договоримся о встрече. Вы ведь сейчас на Жуке, стало быть, вы на Тропосе». «Удивительная сообразительность», — съязвил Ковалев. «Ты весь этот месяц посещал курсы дедукции?» «О, господин Леха, чем я только не занимался этот месяц», — ответил Носок. «Почему ты трубку не брал? Зачем от нас прятался?» «Все, при встрече, господин Леха. Я прибуду на тропос через три дня. Как прилечу, сразу наберу кого-нибудь из вас». «Погоди!» — влез в разговор Амфибас. «Я не собираюсь сидеть на тропосе три дня». «Поверьте, господин Жаб, это в ваших интересах», — сказал адвокат. Жаб даже не нашел, что ответить на такое заявление. «Эй, носок!» — прикрикнул в телефон Ковалев. «Это точно ты? что -то ты какой-то дерзкий!» «Это я, господин Леха, я не дерзкий, просто так надо. Ровно через три дня вы все поймете. Я позвоню вам, как прилечу, в ваших интересах меня дождаться. Рад был вас обоих слышать». Носок сбросил звонок, а удивленный Ковалев спросил товарища. «Что это было, дружище? Ты что-нибудь понял?» «Да, понял», — как всегда серьезно ответил Амфибас. Носок назначил навстречу через три дня. «Ну, как минимум, во всем этом есть одна хорошая сторона, он живой. Пойдем уже, что ли?» Амфибас выключил бортовую систему, и комедианты покинули корабль. Через три дня у Ковалева зазвонил телефон. В момент звонка Леха сидел в приемной крупной корпорации, занимающейся добычей полезных ископаемых на Эдельвисе. Компания эта искала руководителя службы безопасности на одну из своих шахт. После того, как тесть пообещал с трудоустройством, а потом даже не удостоил Леху разговора, бывший штурмовик понял, надо искать работу самому. Запасов не осталось, а жить на что-то было нужно. Предварительный отбор у отдела кадров Ковалев прошел, и вот теперь ему предстояло собеседование с одним из заместителей директора корпорации. И не ему одному. Финалистов в этом конкурсе на соискание должности оказалось четверо. С одним уже переговорили, второй как раз был в кабинете у заместителя директора, а Леха и четвертый ждали своей очереди. Следующим должен был заходить комедиант. И вот в такой важный момент телефон и зазвонил. «Я ведь просила выключить все средства связи!» Сразу же прошипела недовольная секретарша. «Извините», — сказал Леха, принял звонок, и быстро вышел из приемной в коридор. «Господин Леха!» — послышалось из трубки. «Это я, я пролетел, Жду вас и господина Жаба ровно в два часа в ресторане «Мэйфэнк». «Ты сдурел? Это один из самых дорогих ресторанов в городе!» «Я знаю, господин Леха. Ровно в два часа я жду вас там обоих». «Погоди, я сейчас занят, и не факт, что жаб сможет в два. Давай чуть позже созвонимся». «В два, господин Леха», — ответил Носок и сбросил звонок. «Кто-то рискует потерять еще один палец», — пробурчал Ковалев, убирая телефон в карман. В этот момент в коридор вышел второй кандидат. Комедиант, понимая, что настала его очередь, и осознавая, что он может пропустить собеседование, бросился в приемную. Когда он туда заскочил, то увидел, как в дверь кабинет заместителя директора закрылась за четвертым кандидатом. Леха расстроенно посмотрел на секретаря. «Вы пропустили свою очередь, господин Ковалев!» Тут же заявила секретарь. «Но «Ну, я могу зайти четвертым!» – ответил Леха. «Четвертый уже зашел, а вы были записаны третьим!» «Я все понимаю, но...» «Господин Ковалев!» – перебила комедианта-секретарь. «Если вы не можете вовремя зайти на собеседование, значит, вам не так уж и сильно нужна эта работа». «Но она мне действительно нужна, а это звонили...» Леха на секунду запнулся, придумывая, что бы такого сказать. «Из благотворительного фонда. Мы помогаем диким животным, сбежавшим из зоопарков. Мне сейчас звонили по очень важному поводу. Из частного зверинца сбежал корнельский перепончатокрылый дикобраз». «Я не мог не взять трубку, ведь я специалист по корнельским дикобразам. Я служил на этой планете три года». «Ваша очередь была третьей, господин Ковалев. Вы ее пропустили. Желаю вам удачи в дальнейших поисках работы». «Но мне очень нужна именно эта работа». «А мне кажется, вам очень нужно спасать перепончатокрылых дикобразов», ответила секретарь. «Удачи вам в этом нелегком деле. Всего хорошего. Не вынуждайте меня вызывать охрану». Люха понял, что спорить бесполезно и вышел в коридор. Но сок в своем репертуаре. Месяц не было слышно, но как только объявился, сразу из-за него проблемы. Пробурчал комедиант под нос, доставая телефон и набирая номер. Ковалев позвонил товарищу и рассказал о предложении адвоката посетить Мэйфенг. Амфибас согласился на встречу, и ровно в два часа дня друзья были в ресторане. Но сок опаздывал. Алюха заказал себе пиво, а жабу – клюквенного сока. И поведал товарищу историю с обещанием тестя. И рассказал про телефонный разговор с бывшей женой. «Да у меня то же самое», – мрачно сказал Амфибос, выслушав друга. Прилетел на Долувор, прибыл в штаб к заранее назначенному времени. «А мне отвечают, что генерал меня не примет». «Пытаюсь выяснить, когда примет». «Отвечаю, что никогда». «Я ничего не понял, попытался связаться с друзьями, которые меня рекомендовали. Никто не отвечает». «Не стал тебе рассказывать во время нашей прошлой встречи. Думал решиться вопрос. Но еще три дня прошли, а никакой информации я не получил. Вообще не понимаю, что происходит». Попытался связаться со знакомыми из генералитета армии Альянса. Тоже никто не ответил. «Надеюсь, это не тестюшки моего проделки. Но какой ему смысл мне проблемы создавать?» «А всегда должен быть смысл. Надышался газом в тот раз у себя в кабинете. Поехала кукушка. Какой смысл ему было со мной так поступать?» Но я еще попробую по возвращению на Доловор во всем этом разобраться. Сейчас только Жука перегоню на клосс хоть как-нибудь. Потому что совсем уже это странно. Сначала Орден выдали и звания, потом все будто по команде от меня отвернулись». За беседой комедианты не заметили, как появился адвокат. А когда заметили, то они сразу признали. Носок вошел в зал ресторана уверенной походкой. Одет он был с иголочки, улыбался и просто излучал респектабельность и спокойствие. Леха сразу же вспомнил тот вечер, когда гуманоид вернулся в арендованный особняк после общения со стилистом Джии. Но в этот раз во взгляде Носка не было неуверенности. Он подошел к комедиантам, поприветствовал их и сел за столик. — Неплохо выглядишь, — сказал Леха после ответного приветствия. — В лотерею, что ли, выиграл? — Почему сразу в лотерею? — удивился Носок. — Ну, по одежде и выбору ресторана я бы мог предположить, что ты почку продал. Но больно ты уж свежо выглядишь. «Стараюсь соответствовать», — скромно ответил гуманоид, не уточнив при этом, чему он хочет соответствовать. «Где ты был все это время и почему не выходил на связь?» — подключился к разговору жаб. «Сейчас я все подробно расскажу и объясню, но сначала мне нужно кое-что сделать, нечто маленькое и очень приятное». Носок встал из-за стола и торжественно произнес... «Господа, прежде чем мы начнем говорить о делах, позвольте пригласить вас на мою свадьбу. Я сделал Килоко предложение, она согласилась, и через три месяца мы поженимся». «Поздравляю», — ответил Жаб. «И я поздравляю», — сказал Ковалев. «А ты, оказывается, невероятно ушлый парень. Все-таки уговорил свою Килоко выйти замуж за флориста? Я передумал быть флористом, господин Леха», — ответил адвокат. «А как же твоя невероятная любовь к цветам?» Она осталась, но я решил просто купить себе цветочный салон. Буду иногда туда заходить и радоваться». «Даже так?» – искренне удивился Леха. «А откуда у тебя деньги на салон на свадьбу?» «А вот для этого я вас и собрал», – радостно сообщил адвокат. «Я специально не объявлялся заранее, боялся рассказывать о своих планах. Уж простите, я немного суеверный. Ну и заодно хотел сделать вам сюрприз». «А теперь основные трудности позади. Стало быть, я могу сообщить вам отличную новость, господа. Вы богаты. Точнее, пока богат лишь господин Жаб, но по вам я тоже работаю, господин Леха. Я еще не опустил руки. Я не отчаиваюсь, и вы не отчаивайтесь». «О чем речь, носок?» — спросил Ковалев, пропустив мимо ушей предложение носка «не отчаиваться». «Я мог бы подумать, что ты сошел с ума, но, глядя на твой костюм, понимаю, деньги у тебя есть. Откуда?» «Мне пришлось взять свою долю», — немного смутившись, ответил адвокат. «Иначе было нельзя. Но мне нужно было внести плату за свадебное платье и заказать под торжество ресторан. Как только перечислили первую сумму, я сразу же снял свою долю». «О каких суммах ты говоришь?» — спросил жаб. «Сейчас все в деталях расскажу», — восторженно сообщил сияющий от радости носок. «Уверен, вы такого сюрприза не ожидали». «Да не томи уже, давай удиви нас» прикрикнул на и Далеха. Адвокат улыбнулся еще шире и начал рассказ. «Помните три договора, что вы со мной заключили? И три доверенности, которые вы мне согласно этим договорам выдали? По одному из них я являюсь вашим адвокатом и поверенным во всех финансовых и гражданских делах. Э, так вот, господа, я не такой уж и плохой адвокат. За все испытанные вами мучения и неудобства я смог выбить для вас компенсацию». «У кого?» – хором спросили комедианты. «У генералитета армии Альянса и жандармов в конфедерации». «Как?» — с ужасом воскликнул Ковалев, а жаб молча выпучил на гуманоида свои голубые глаза. «Это было непросто», — с гордостью сообщил носок. «Сначала они все отрицали. Но у меня ведь есть запись признания Бронхарста и два ценных свидетеля, то есть вы. Долго они не продержались. Я вам больше скажу. Дело даже до суда не дошло. Они испугались огласки и решили выплатить компенсацию, подписав примирительный договор». Деньги от армии Альянса уже поступили на счет, который я по доверенности открыл на имя господина Жаба. Как я уже сказал, свой процент с этой суммы я забрал. Свадьба – дело затратное. А от жандармов деньги придут чуть позже. Они будут платить через торгово-промышленную палату Тропоса, поэтому там волокиты больше. Но бумаги подписаны, так что вопрос решенный. Поздравляю вас. А вы поздравьте меня с первым успешным крупным делом. Я понял после этого, что должен заниматься исключительно адвокатурой. У меня к этому делу однозначно талант. Да и Килока одобрила мой выбор». Уроженец Люфентра продолжал упиваться своей значительностью и рассказывал о планах. Но комедианты его уже не слушали. И Леха, и Жаб пытались осознать весь ужас сказанных адвокатом слов. «Кажется, я понял, почему меня не приняли в армии Долувора и игнорируют в генералитете», – мрачно произнес Жаб. «Я не мог даже примерно представить причину, по которой мои боевые товарищи могли бы от меня отвернуться. Теперь я ее знаю». Для Лехи тоже все прояснилось, в том числе и значение слов «Джии». «Нет, я, конечно, многое могу понять, в том числе и мотивы многих твоих поступков, но в этот раз ты удивил нас всех». «Со стороны его бывшей жены и тести ситуация выглядела совершенно дикой». Ковалев через адвоката подал в суд на организацию, которая руководит тесть, и при этом хочет, чтобы Тонг помог ему с трудоустройством. Не мудрено, что тесть не захотел с ним разговаривать. И стоило признать, что в такой ситуации Тонг еще оказался невероятно вежлив. Впрочем, возьми он трубку и обматери зятя, все бы раскрылось, и можно было бы как-то откатить ситуацию. Лехе стало невероятно стыдно, аж до желания провалиться сквозь землю. А еще его поразила нелепость всей этой ситуации. Это было настолько дико и нелепо, что Ковалев расхохотался, громко, во весь голос, до слез. Комедианту не было весело. Этот смех был защитной реакцией организма, способом выпустить пар, не убив при этом носка. У амфибосов такой замечательной способности, как умение смеяться не было, и Жаб без особых раздумий бросился душить адвоката. Он схватил беднягу за горло и, извергая ругательство на своем языке, стал сжимать пальцы. Носок захрипел, и кожа на лице гуманоида пошла темными багровыми пятнами. Ярость накрыла жаба с головой. Он кричал и душил бедного уроженца Лефентра. Таким своего друга Леха еще не видел. Амфиба стряс носка так, будто хотел вытрясти из него дух. Гуманоиду повезло, что жаб в состоянии аффекта позабыл все свои навыки. Он мог свернуть несчастному адвокату шею, мог вырвать сердце, нанести множество различных травм, несовместимых с жизнью, но вместо этого лишь сжимал свои пальцы на шее носка, а адвокат лишь хрипел и багровел. Жа, отпусти его!» – закричал Леха и стал оттаскивать друга от гуманоида. «Сейчас придушишь идиота, а сядешь потом как за нормального!» Ковалеву удалось оттащить друга от адвоката. Носок принялся быстро и глубоко дышать и растирать шею, а комедиант глубокомысленно заметил. «Оно понятно, что за такого придурка боевому офицеру много не дадут, тем более что повод его придушить вески. Но как минимум штраф заплатить придется, а нам деньги на жука нужны». «Я готов отсидеть за убийство!» прорычал разгневанный амфибос. «Это позор, позорище! Я больше не смогу прилететь на Долувор! Мне теперь стыдно ступить на землю моей родины! Никто в армии Долувора и в армии Альянса больше не подаст мне руки! Мои боевые товарищи считают меня ничтожеством и предателем!» Жаб тяжело дышал. Его трясло от возмущения и злости. Лицо стало темно-оливковым. И, казалось, взглядом, каким он смотрел на носка, можно было разжигать костер. Но все же он потихоньку успокаивался. «Ну вот», — негромко произнес Леха, — «все взяли себя в руки». Но комедиант поторопил события. Его друг неожиданно отвесил адвокату сильнейшую затрещину. Носок отлетел на несколько метров, упал на пол и... заплакал. «Только не это!» — воскликнул Ковалев. «Вот только слез здесь еще не хватало!» К этому времени прибежала вызванная официантами служба безопасности ресторана. Завидев охранников, Леха натужно улыбнулся и заявил. «Все нормально, ребята. Все просто отлично. Мы актеры любительского театра, репетировали сцену, немного увлеклись. Бывает. Зато как жизненно получилось, аж официанты поверили». Игнорируя Ковалева, охранники подошли к носку и помогли ему подняться. Один из них обратился к гуманоиду. «Что здесь произошло? На вас напали?» «Ничего страшного!» ответил адвокат. «Мой друг сказал вам правду. Мы увлеклись. Все нормально. Разбитую посуду я оплачу». Охранники ушли, носок сел на стул и снова заплакал. «Да не реви ты!» – опять прикрикнул Ковалев, но уже не так агрессивно. Дел натворил, как сотни диверсантов, а плачешь, как девчонка». «Объясняй все по порядку», – рявкнул жаб. «Что тут объяснять?» – размазывая по лицу слезы, проскулил гуманоид. «Я хотел вам помочь, хотел вам денег добыть. Вы столько всего натерпелись из-за этих жандармов и генералитета. Их махинации с фальшивыми наследниками могли стоить вам жизни. Откуда мне было знать, что вы после всего этого так хорошо к ним относитесь?» «Ну, у них не было вариантов. Им нужно было как-то решать проблему на долуворе», — возразил Леха. «Они могли просто вернуть принца, а они ради сохранения тайны подставили под угрозу жизни еще четырех непричастных к этому делу амфибосов. Этим они нарушили кучу законов!» «Так-то оно так!» — вздохнул Леха. «Мне самому не нравятся эти жандармы как организация, но с бывшим тестем я в кои-то веки наладил отношения. И с Джией!» «Ты не представляешь, как она во мне разочаровалась, как расстроилась!» «Госпожа Джи, я расстроилась!» — воскликнул носок. «Милая, добрая госпожа я расстроилась!» Гуманоис стал реветь пуще прежнего. «Прекрати!» – взревел жаб. «Я сейчас сверну тебе шею, если не успокоишься!» Эти слова возымели эффект. Адвокат перешел с громкого рева на тихие всхлипывания. А вскоре полностью прекратил плакать и сказал. «Я, честно, хотел как лучше. У незаконно пострадали и имели право на компенсацию. И мне нужны были деньги на свадьбу. Все так удачно сложилось!» «И в какую же сумму ты оценил наши страдания?» – поинтересовался комедиант. «В три миллиона юаней шорка каждому», – ответил адвокат. «И подал два иска по полтора миллиона». Точнее, сначала выслал досудебные претензии с предложением не доводить дело до огласки и приложил видеозапись допроса Бронхарста. Генералитет сразу же согласился все выплатить, но только господину Жабу, так как, по их утверждению, господин Леха по собственной воле оказался втянутым в эту историю». «Но они готовы компенсировать господину Лехе понесенные прямые затраты, когда мы предоставим подробный отчет по ним». «Погоди. Ковалев прервал адвоката. Ты хочешь сказать, что вытряс генералитета армии Альянса полтора миллиона юаней шорка?» «Да. И свои сто пятьдесят тысяч я уже забрал, а остальные деньги лежат на личном счете господина Жапа. А вот с жандармами пришлось повозиться больше и даже пойти им на уступку». Они настаивали, что не несут ответственности перед господином Жабом, так как не они дали его имя агенту, но признали ответственность за саму организацию этой операции и предложили пятьсот тысяч. Но видеозапись допроса и мои способности к ведению переговоров позволили поднять сумму до миллиона. Оплата ожидается на следующей неделе. «Какой ужас!» – произнес Жаб. «Какой позор! Надо срочно отыграть это дело назад!» «Это невозможно, господин Жаб!» – грустно сказал Носок. «Во-первых, я уже потратил свои проценты, а во-вторых, вопрос закрыт». «А в-третьих», — подключился к рассуждениям Ковалев, — «репутацию этим уже не спасти». «У меня еще есть шанс что-то объяснить Жи, она видела этого придурка. Но вот будут ли тебя слушать в генералитете?» «Но это позор», — не унимался жаб. «Это полтора миллиона юаней, дружище», — возразил Леха. «Два с половиной», — добавил адвокат. «Жандарму свой миллион перечислить через неделю». «Мне не нужны такие деньги», – мрачно сказал Амфибас. «Мы оба знаем, что нужны», – опять возразил Ковалев. «И то, что генералитет заплатил эту сумму, говорит о том, что они чувствуют за собой вину. Да носок их шантажировал. Не смеши, ликвидировать носка – вопрос одного дня, и они могли это сделать в любой момент». После сказанного Лехой адвокат занервничал, но следующие слова Ковалева, гуманоида, немного успокоили. «Но они заплатили». «И я уверен, хоть полтора миллиона – и смешная сумма для армии Альянса, но в случае непризнания своей вины они не дали бы и юаня. А они заплатили. Заплатили и забыли. Выбирай, мой друг. Попытаться вернуть эти деньги и до конца жизни доказывать, что ты был не в курсе, или взять их, починить жука и жить безбедно опять же до конца жизни. Думай, дружище». Жав вздохнул и призадумался. Через минуту он произнес «Я хочу спасти свою репутацию порядочного амфибоса». «И получить репутацию амфибоса, за которого все решает адвокат Слифентра?» – спросил Леха. Жаб взревел и со всей силы ударил кулаком по столу. Тот сломался пополам. Остатки посуды упали на пол и разбились. Носок тут же вскочил и крикнул подбежавшим официантом: «Я это оплачу, все нормально. Оплачу в двойном размере». «Ты особо ничего уже не исправишь, жаб», – сказал Ковалев другу. «Ни ситуацию, ни свою репутацию. Даже если вернешь все деньги. В армию тебя в любом случае уже не возьмут. А так хоть починишь жука, модернизируешь по самое не хочу и будешь безбедно жить. Два с половиной миллиона – очень большие деньги. Для меня, человека, выбор в такой ситуации вообще не стоял бы. Но мне денег не дали, поэтому я лишен таких душевных мучений». «Не совсем так, господин Леха», – сказал Носок. «Генералитет согласился рассмотреть вариант компенсации вам всех издержек, транспортных расходов, затрат на проживание и вообще любых расходов, которые мы сможем подтвердить. По моим подсчетам, сумма может достигнуть 15 тысяч юаней, если мне удастся собрать все чеки и справки. А с жандарма в конфедерацию я собираюсь выбить вознаграждение за то, что вы спасли господина Тонга. Думаю, тысяч на пятьдесят мы вполне можем рассчитывать». «А может и стоит тебя придушить». — ответил Ковалев на предложение адвоката. — Ладно, жаб берет два с половиной миллиона с посторонних. А ты хочешь, чтобы я взял пятьдесят тысяч со своего тестя за то, что его спас? — Бывшего тестя. — Поправил адвокат. — Неважно, он дедушка моих детей. Я запрещаю тебе вести переговоры от моего имени с жандармами. Да и с генералитетом тоже. Еще я подачки не брал в виде пятнадцати тысяч после того, как чуть не сдох из-за них несколько раз. Вопрос закрыт. Повисла пауза, которая затянулась на долгих пять минут. После чего жаб сказал. «Хорошо, я возьму эти деньги. Но с одним условием. Ты, Леха, заберешь половину». «Нет». «Да, или я придушу на скай и верну деньги». «Хорошо», — согласился Ковалев. «Но сначала чиним жука, а уже потом делим пополам остатки». Комедианты скрепили договоренность рукопожатием, а счастливый гуманоид от радости зааплодировал и сказал. «Раз уж все разрешилось, то, может, выпьем шампанского по такому замечательному поводу?» «Водки закажи!» — рявкнули в ответ хором Леха и Жаб. Конец книги